Глава шестнадцатая. Поражив с ней несколько месяцев, молодой человек понял, как прав был его отец. Разумеется, он мог бы найти партию получше с папой-адмиралом или генералом, однако стали бы они терпеть такого зятя, если бы узнали про его выкрутаса. Тамара тоже когда-нибудь узнает о его выходках, а он в этом не сомневался, как не сомневался и в том, что она его не бросит. Пошумит, покричит, но не бросит. ибо ей уже за тридцать, и она боится за целостность своего семейного очага. Нет, голубушка, ты будешь до старости тянуть своего шалопая мужа и прогибаться перед ним, чтобы он не сбежал. С какими мыслями парень гулял напрополую, а бабы к нему так и липли. Еще бы поэт, красавец, военный. Это было ему на руку, а некоторых дам он обслуживал прямо в квартире жены, когда до ее прихода оставались считные минуты. Нужное количество адреналина наполняло его кровь. Впрочем, с такой бурной сексуальной жизнью Влад напрочь забыл, что такое настоящая любовь. Теперь он понимал под этим словом только удовлетворение своей похоти. Надо ли говорить, что скоро этот молодой мужчина возненавидел женщин, насытившись ими, и, встречаясь и сходясь с ними, он всячески мстил им, сам не зная за что. Наверное, за то, что ему уже не удастся вкусить подлинной любви. Тамара сделала его своим замом, сама добившись, наконец, места главного редактора журнала. Помогла ему защитить кандидатскую благоучесть в Москве в Академии, он влез в доверие генералу-полковнику Горбоносову, известному писателю-документалисту, причем влез хорошо, крепко добившись от его дочери интимной близости и обещая ей развестись с женой. Военачальник привел Влада в архив, и уж там он не терялся, изучая и копируя документы, особенно сталинской эпохи. Набрал их на три диссертации, несколько тому в документальных повестей. Горбанов видел в нём своего будущего зятя, поэтому всячески Владу содействовал. Когда же настал критический момент, Шумелов нежно обнял отца и дочь и поглаживая свой новенький диплом, сел на первый же самолёт до Симферополя. Он знал, Горбановсы слишком горды, чтобы разыскивать его и требовать объяснений. Супруга его тоже была от гордячкой. Она не докочела мужа расспросами, а его время припровождения не требовало от него бесконечных заверений в любви и верности. Влад знал причину. Его жена была вся в работе, его устраивала такая семейная жизнь. Как и то, что Тамара не могла забеременеть, так проходили недели, месяцы, годы. Он получил второе образование, как журналист, закончил академию, по-прежнему порхает по жизни, как бабочка. Столь бурный образ существования постепенно отпечатывался на его лице. Кроме того, Шумелов пристрастился к выпивке, глушая ею свои невеселые мысли. Встречая на улице одноклассников или сокурсников, он видел выражение счастья на их лицах. Хотя, если подумать, разве служба на корабле и двое детей — это счастье? Разве не об этом пишет он в своих стихах? Правда, созданный им лирический герой, романтическая и благородная личность всего лишь жалкая выдумка. Разве плохо ему с Тамарой? Разве стала бы его терпеть другая? Впрочем, разве он сам пробовал другое? Подобные мысли отражались и на его психическом состоянии. Не стесняясь Тамары, он то впадал в глубокую депрессию, то становился не в меру весел. Однажды жена не выдержала. — По-моему, нам надо поговорить. Он нагло развалился в кресле. «Валяй — Валяй! Ее щуки попогровели. — Не смей так разговаривать со мной. Влад поднялся и изобразил реверанс. «Чего желает ваше величество? А то мы, люди и не гордые, соберем вещички и поминай, как звали, если королеву не устраиваем». Крошина растерялась. От ее первоначальной решимости все выяснить не осталось и следа. «Ты меня больше не любишь?» «С чего ты взяла?» Волна гнева снова захлестнула женщину. «Думаешь, я не знаю о твоих похождениях? Да и вообще, есть ли в городе такой человек, который о них не знает?» Шумилов усмехнулся. «Я стал так популярен, как гулящий, благодаря своим историям». Она сделала паузу. «Но как журналист и кандидат наук, благодаря мне, и ты не можешь так поступать». «И что ты предлагаешь?» В этот момент море стало ему по колено. «Желает развода, пусть получит его». Тамара словно прочитала его мысли. «Думаешь, так просто от меня отделаться?» Она вдруг расхохоталась, и он почувствовал озноб. Нет, дружок, ничего у тебя не получится. Я дам тебе раз вот. Однако с этого же самого дня ты забудешь о своей литературной карьере. уж я бы там позабочусь. Он застыл, пытаясь взять себя в руки. Что ж ты сделаешь? Крошина приблизила к нему разгорячённое лицо. Если тебя так любят бабы, ты думаешь, все проблемы решены? Зато мужики ненавидят тебя все как один. А меня уважают. Стоит мне только шевельнуть пальцем, и тебя выгонят из редакции. А твои книжонки будут печататься только за твои собственные гроши. Шумилов молчал, собираясь с мыслями. Без меня тебе будет не так-то ли впожить? Супруга откровенно смеялась ему в лицо. Я раскусила тебя. Ты женился на мне не только ради карьеры, вернее, ради карьеры, но, хмм, как бы поточнее выразиться, у тебя был выбор и получше, просто ты понимал, только женщина сможет протащить тебя наверх по этой лестнице. Только женщина И только такая как я. Ты опасный и бесполезный груз, мой друг. Это те чемодан без ручки, который не по силу нести крупному военначальнику. Он чувствовал всю пустоту её слов. Не раз он замечал на себе косые взгляды, брошенные ему в спину, каждой клеточки тела ощущая исходившую от коллег к ненависть. Да что там коллег? Тамар попала в точку. У него море врагов, особенно среди мужчин, стоит супруге отказаться от него, и его налаженной карьере конец. Влад поспешил сменить выражение лица с грозного на нежное. "Я признаю свою вину. Согласен на все твои условия". Она смахнула с лба чёрную прядь волос. "Гольбу свою ты всё равно не прекратишь, это у тебя в крови", шумел, помурчился. "Думаешь, я не смогу взять себя в руки?" "Тебе придётся взять себя в руки", жена сделала ударение на слове придётся. "Если ты не хочешь кардинальных изменений в своей жизни". В худшую сторону, разумеется. Он преданно посмотрел ей в глаза. Ты ещё будешь мной гордиться? Неужели? Влад попытался обнять супругу, женщина испуганно напряглась. Не прикасайся ко мне своими грязными руками. Ну зачем ты так? Она прищурилась. Пошёл он вон, если я ещё что-нибудь узнаю. Не узнаешь, заверил он супругу про себя.